Глава 8. Первая казнь. Из тех трех сотрудников посольства, которых похитили непосредственно в посольстве, и тех, кого похитили из машины, привезли в одно и то же место. Собственно, похищенные не знали, куда их везут, не имели они представления и о том, сколько всего посольских сотрудников было похищено. Тех троих, которых похитили в посольстве, везли отдельно от тех, которых похитили из машины. Вначале привезли и затолкали в какое-то помещение тех, кто был похищен из машины. Помещение было с низким потолком, глиняным утрамбованным полом, узкими окнами с решетками на них и несколькими металлическими кроватями. Никто пленникам ничего не сказал, их похитители захлопнули дверь и ушли, заперев снаружи дверь на замок. «Кто-нибудь может толком объяснить, что случилось?» – спросил один из похищенных. Это был мужчина средних лет, в посольстве все звали его Николаем Матвеевичем. «А что тут объяснять?» — усмехнулся водитель посольства, и его усмешка получилась беззаботной и легкой. Шофера звали Никитой. «Все тут ясно-понятно. Нас похитили. Должно быть бандиты. Какой-нибудь местный батька-ангел со своими архаровцами. Вот и все объяснение». «Но зачем?» — с недоумением спросил третий похищенный, Алексей Алексеевич. «Думаю, скоро они нам это объяснят», — сказал водитель. «Наверняка устроили какую-нибудь провокацию супротив нашего посольства. А если точнее, то против всего Советского Союза. А мы, значит, что-то вроде разменной монеты». «Но ведь это же незаконно!» — воскликнул Алексей Алексеевич. «Ну, у батьки-ангела всегда было свое собственное представление о законах», — пожал плечами водитель. «А вообще мне хочется пить». Все-таки жарковато в здешних апартаментах. Он подошел к двери и принялся в нее тарабанить. Вначале кулаками, а затем и ногами. Вскоре с обратной стороны заскрежетал замок, и дверь распахнулась. На пороге застыл вооруженный бородатый тип, на этот раз без маски. За его спиной маячили еще две физиономии. «Мы хотим пить», — сказал шофер. «Пить. Ты меня понимаешь, Рожа?» Бородатый субъект, по всей видимости, ничего не понимал, и тогда шофер выразил свою просьбу жестами. Бородач ухмыльнулся и произнес несколько отрывистых слов. Те двое, которые стояли сзади, тотчас же куда-то ушли и вскоре вернулись с большим кувшином, через край которого плескалась вода. «Так-то лучше», — проворчал шофер. «Стражники, мать вашу!» Стражники поставили кувшин посреди помещения и ушли. Снаружи опять заскрипел, закрываясь замок. «Вода в плену — первейшее дело», — сказал водитель. «Пейте, братья славяне». Так зачастую бывает. Тот, кто в обычной жизни неприметен и, что называется, второстепенен, иной раз в экстремальных ситуациях мигом выбивается в литера Дело здесь не в должности и не в общественном положении, а в психологии. В крепости души, если выражаться высоким штилем. Так вот. В этом запертом помещении и в непонятной, томительной, тревожной ситуации лидером стал посольский шофер Никита. Все получилось само собой, без всяких дискуссий и голосований. Напившись, пленники затихли. Говорить им не хотелось, да и о чем было говорить. Им оставалось одно – ждать дальнейшего развития событий. Ждать, когда те, кто их похитил, разъяснят им, для чего они это сделали и что от пленников требуется». Ждать им пришлось недолго. Примерно через полчаса дверь опять распахнулась, и в помещение втолкнули еще троих людей. Еще троих сотрудников советского посольства, точнее говоря. «Вот те на», — удивленно произнес водитель. «Знакомые все лица. А вы-то каким путем сюда угодили?» Трое новых пленников были удивлены не меньше уже находившихся в помещении людей. Какое-то время они молча смотрели на своих товарищей по несчастью а затем один из них, скребившись, сказал «Нас похитили прямо из посольства». «Вот как?» — шофер покрутил головой. «Прямо из посольства? Это что же, ворвались в посольство и того?» «Примерно так», — ответил один из вновь прибывших пленников. «Ну, дела», — развел руками шофер. «Это что же получается? Батька-ангел вышел на тропу войны против всего Советского Союза?» Просто такие неслыханные дела. «Какой такой батька-ангел?» Удивленно спросил один из новых пленников. «Местного разлива?» Усмехнулся шофер. «Много их ошивается в этой несчастной стране. Разве вы сами того не знаете? Вот один из них нас и пленил». «Вот как батька-ангел!» Произнес кто-то из пленников. «Но не ливанские же официальные власти. Это бы означало просто такие объявления войны нашему государству по международным-то законам. «Или я не прав?» «В принципе, прав», — ответил кто-то из пленников. «Ну вот», — сказал шофер, — «объявление войны. Думаю, это славному ливанскому царству неинтересно и вообще без надобности. Значит, батька-ангел. Или как там его кличут на местном наречии. Хотя какая разница, как его кличут на самом деле. Батька-ангел, он и есть батька-ангел. Со всеми вытекающими отсюда последствиями». «Но для чего это ему надо?» — спросил кто-то из новых пленников. «Этот вопрос мы уже обсуждали», — усмехнулся шофер. «И пришли к единогласному выводу, что скоро нам все объяснят. Если уж они пошли на такое беззаконное дело». «Ба! Да ты, браток, никак ранен», — спросил водитель у одного из новых пленников. «Это как же так получилось?» Оказалось, сопротивление, когда меня пытались скрутить», — невесело ответил пленник. Уложил двоих ударом в челюсть, а третий выстрелил. Больно. «Ну-ка, дай гляну», — решительно произнес водитель. «Ты что же, специалист?» — спросил раненый. «Точно, специалист», — ответил водитель. «Почти профессор медицины. Ну-ка, снимай штаны и ложись на кровать. Будем делать осмотр и первичные процедуры». «Погоди-ка», — он снял с себя рубашку и постелил ее на голые пружины, оставшись в майке. «Так будет лучше». А теперь разоблачайся и ложись. Всем прочим отойти от окна. Мне нужно больше света. Зовут-то тебя как?» «Андреем», — ответил раненый. Водитель склонился над раной, всмотрелся в нее и присвистнул. «Дело-то безрадостное, Андрюха», — удрученно произнес он. Пуля застряла где-то внутри. Выходного отверстия нет. Нога покраснела и опухла. «Да. Ты как себя чувствуешь? Сильно болит?» «Терпимо», — ответил раненый. Вот только знобит, и еще кружится голова. Водитель снял с себя майку и разорвал на несколько лоскутов. Один лоскут он смочил в воде и аккуратно обработал рану. Другим лоскутом побольше и перевязал раненому ногу. «А теперь полежи», — сказал он, — «и постарайся не тревожить рану. Не знаю, как это у тебя получится, но все равно постарайся». «Спасибо», — слабо улыбнулся Андрей, — «попить бы еще». «Это мы мигом». Отозвался водитель и подал раненому кувшин с водой. Тот попил. Водитель ему посоветовал. «Попробуй уснуть, если сможешь». Вскоре раненый вправду задремал. «Как он?» Тихо спросил кто-то из пленных. «Если честно, то хреново», — мрачно произнес водитель. «Помощь ему немедленно нужна, потому что дурная у него рана. Насколько я вообще разбираюсь в ранах. А мне их видеть доводилось». — Ну так давайте позовем охранников, — предложил кто-то. — Растолкуем им, что к чему. Скажем, что нужен доктор. — Сказать, конечно, можно, — сомнением произнес водитель. — Да вот только... — А, ладно, попробуем. Он поднялся с места и решительно направился к двери. Но тут дверь, проскрипев, отворилась сама, и на пороге показались все те же трое охранников. У одного в руках были несколько круглых лепешек. Он положил лепешки прямо на пол, отошел к двери и застыл. «Спасибо за хлеб-соль», — усмехнулся водитель. «Добрые вы люди. А только нам еще нужен доктор. Доктор, понимаешь?» «Не понимает рожа», — оглянулся он на товарищей. «Или делает вид, что не понимает. Доктор нам нужен, слышь ты, басурманин. Вот, смотри». Он подошел к койке, на которой лежал раненый, и указал на него рукой. Вначале на раненого, а затем на перевязанную ногу и на рану, из которой сочилась кровь. «Раненый он, понимаешь?» — сказал водитель. «Пулей! Ты же его и ранил, Харя! Или, может, такие же, как и ты? Зови доктора!» Кажется, на этот раз охранник понял, что от него требует полененный водитель. Он не сказал ничего, лишь выразительно глянул на двух своих помощников, и все они тотчас же вышли из помещения. «Ну, дело сдвинулось!» «Сказал кто-то из пленных. Сейчас должен явиться лекарь, если, конечно, он у них вообще имеется». Однако никто не появился. Закончился день, наступил вечер, за ним ночь. Ночью в помещении стало совсем темно, света не было. Впрочем, все же вскоре слегка посветлело, сквозь оконца стал пробиваться лунный свет. Самой луны из помещения видно не было, лишь ее рассеянные отблески проникали сквозь окно и освещали помещение призрачным светом, «Ну, хоть так», — проворчал водитель, — «вот что, братцы, придется нам установить дежурство. Будем наблюдать за Андрюхой, за раненым. Кажется, ему совсем худо. Первым дежурю я, затем все прочие по очереди. Не придется, думаю, лекарь, иначе давно бы уже явился. Такие вот дела». Ночь выдалась беспокойная. Пленников томила неизвестность и неопределенность, а вдобавок раненому стало хуже. Кажется, он даже несколько раз терял сознание. а доктора все не было, да и вообще в помещение никто не входил. Лишь где-то за дверью то и дело слышались чьи-то шаги, то приближаясь, то удаляясь. Да еще несколько раз раздавались чьи-то невнятные, едва различимые голоса. Вот и все. Пришли лишь ранним утром. Заскрежетали замки и засовы, распахнулась дверь, в помещение вошли все те же трое охранников. Один из них подал молчаливый знак, двое других подошли к раненому и подняли его с постели. Раненый был в сознании, он даже отстранил от себя руки охранников и самостоятельно поднялся, и даже при этом улыбнулся. «Наверное, в госпиталь», — сказал он, — «а то куда же еще?» Остальные пленники думали так же. «В самом деле, куда еще можно везти раненого?» «Только в госпиталь. А то что это случилось ранним утром, так что ж?» Наверное, именно в это время прибыл лекарь. Или похитители договорились отвезти раненого в какой-нибудь госпиталь. Ничего, все нормально. Дверь со скрежетом затворилась, и какое-то время в помещении было тихо. И за пределами помещения также было тихо. А затем, где-то неподалеку, вдруг раздались три выстрела и короткий крик. «Что это?» — почему-то шепотом спросил кто-то из пленников. «Выстрелы», — ответил другой пленник. «Три выстрела. И как будто кто-то упал. Как будто кого-то застрелили теми выстрелами». «Кого застрелили?» — спросил кто-то. «Почему? Ранним утром?» Никто ничего не ответил на эти короткие и встревоженные вопросы. Не ответили потому, что у каждого возник на них невольный и страшный ответ. Только что из помещения увели их раненого товарища. И почти тотчас же невдалеке раздались выстрелы и короткий предсмертный крик. Неужели? Нет-нет, этого просто не может быть. Это всего лишь случайное совпадение. Кто и по какому праву мог убить сотрудника советского посольства, тем более раненого? Допускай да даже и не раненого, какая разница, за что его убили? Что вообще происходит? Никто ничего не говорил вслух, потому что это были страшные вопросы. К тому же и ответа на них не было. А если он и угадывался, то это был страшный, несуразный, бессмысленный ответ. Лишь водитель Никита встал, подошел к койке, где еще совсем недавно лежал раненый Андрей, взял свою рубаху, судорожно скомкал ее. Кажется, он отчетливее всех понимал, что случилось на самом деле. «Батька-ангел», — сказал он, никому конкретно не обращаясь. «Да, батька-ангел».